«Да вам-то что, что Сибирь далеко раскинулась?» – удивляются турки. «А то, что, – отвечают наши, – у нас обычай такой – арестованных родственников навещать, передачи им передавать, чтобы они духом не падали. А в Сибири на хорошей лошади за месяц не доедешь. Так что сколько ни вези передач, сам по дороге слопаешь. Мы и прошение писали через нашего писаря, чтобы для в Сибирь устроили в Абхазии». Мы даже котловину себе выбрали, хорошую, безвыходную, и стражникам удобно, бежать некуда. И нам хорошо, подъехал на лошади и катай себе вниз, что вяленое мясо, что сыр, что чурек. «Ну и что вам царь ответил?» — удивляются турки. «В том-то и дело, что не ответил», — говорят наши. «То ли писарю мало дали запрошение, то ли царь не захотел Сибирь передвигать». Тут турки стали между собой переговариваться, а потом один из них спрашивает. «Скажите нам, только честно, правда, что русские снег едят?» «С пьяну, может быть», — отвечают наши честно, а так нет. «Ну, тогда селитесь, разводите коз и больше нас не заговаривайте», — решают турки. «Если вы нас здесь поселите», — все-таки приторговываются наши, «Мы, пожалуй, сбросим мусульманство, нам оно ни к чему». «Ну и сбрасывайте», — обижаются турки. «Мы без вас обойдемся». «А тогда почему на пароходе нас кормили белым хлебом да пловом?» — допытываются наши. «Нам очень понравилась такая пища». «Это была политика», — отвечают турки. «Так куда же она делась, если была?» — удивляются наши. «Пусть она еще побудет». «Теперь ее нет» отвечают турки, «раз вы приехали, кончилась политика». Но наши не поверили, что кончилась политика. Они решили, что турецкие писаря припрятали ее для себя. «Если так, мы будем жаловаться султану», — пригрозили наши. «Что вы?» — закричали турки. «В Турции жаловаться нельзя! В Турции за это убивают!» «Ну, тогда, — говорят наши, — мы будем воровать, нам ничего не остаётся». «Что вы? — совсем испугались турки. — В Турции воровать тоже нельзя». «Ну, если в Турции ничего нельзя, — отвечают наши, — везите нас обратно, только чтоб по дороге кормили пловом и белым хлебом, а про инжир даже не заикайтесь, потому что мы его всё равно в море побросаем». На турки нас обратно не повезли, а сами наши дорогу найти не могли, потому что море следов не оставляет. Тут приуныли наши и стали расселяться по всей Турции. А кто и дальше пошёл? В Арабистан. А многие в турецкую полицию служить пошли. И хорошо служили, потому что нашим приятно было над турками власть держать, хотя бы через полицию». А я через год так затасковал по нашим местам, что нанялся на Филюгу к одному бандиту, и он меня привёз в Батум, а оттуда я пешком дошёл до нашего села». Дедушка замолкает и, глядя куда-то далеко-далеко, что-то напевает, а у меня перед глазами проносятся странные видения дедушкиного рассказа. «Вот так», — говорит дедушка и, взяв в руки чувяк, разминает его перед тем, как надеть на ногу. «Обманывать обманывали, а насильно из нашего села не угоняли». Я смотрю на крупные ступни дедушкиных ног, на их какое-то особое, отчетливое строение. На каждой ноге следующий за большим палец крупнее большого и как бы налезает на него. Я знаю, что такие ступни никогда не бывают у городских людей, только почему-то у деревенских. Гораздо позже точно такие же ноги я замечал на старинных картинах с библейским сюжетом «Крестьянские ноги апостолов и пророков». Надев чувяки, дедушка легко встаёт и раскладывает прутья в две кучи. Одну, совсем маленькую, для меня, и огромную для себя. «Дедушка, я больше донесу!» — говорю я. «Давай ещё!» «Хватит!» — бормочет дед, и, обломав гибкую вершину орехового прута, скручивает её, перебирая сильными пальцами, как будто верёвку сучит. Размочалив её как следует в руках, он просовывает её под свои прутья, стягивает узел, Ногой прижимает к земле всю вязанку, снова стягивает освободившийся узел и замысловато просовывает концы в самую гущу прутев, так, чтобы они не выскочили. Пока Мистон этим занимается, я стою и жду, положив поперёк шеи дедушкин посох и перевалив через него руки. Получается, вроде висишь на самом себе. Очень удобно. «Однажды», — говорит дед, сопя над вязанкой, «когда строили кадорскую дорогу...» Пришли к русскому инженеру наниматься местные жители. Инженер выслушал их, оглядел и сказал. «Всех беру, кроме этого». Дед кивает, как бы показывая на отвергнутого работника. «Дедушка, а почему он его не взял?» Спрашиваю я.